На лице Гримо застыла печать скорби, ставшей для него привычной. Теперь он также разучился улыбаться, как некогда говорить. Атос тотчас же понял, что именно выражает лицо этого старого преданного слуги. Тем же тоном, каким он во сне говорил с Раулем, он спросил: "Гримо, Рауль умер?" За спиной у Гримо столпились другие слуги. Они жадно ловили каждое слово, не сводя глаз с постели больного. Все они слышали этот страшный вопрос, за которым последовало тягостное молчание. — Да, — ответил старик, выдавливая из себя единственный слог и сопровождая его глубоким вздохом. Послышались жалобные стенания слуг. Комната наполнилась молитвами и сдержанным плачем.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 Гримос схватил его руку своими костлявыми пальцами и указал на постель. На белой подушке, своей свинцовой серой бледностью, какая бывает лишь у покойников, выделялось лицо навеки уснувшего графа. Д'Артаньян не выразил своего горя ни рыданиями, ни стонами. Он тяжело дышал, ему не хватало воздуха. Вздрагивая,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 что слуги, которые казалось только и ждали этого взрыва долго сдерживаемого горя, ответили на него плачем и причитаниями, а собаки жалобным воем. Один лишь Гримо был по-прежнему нем. Даже в бесконечном отчаянии он боялся осквернить своим голосом смерть, боялся потревожить сон своего господина, чего он никогда не делал при его жизни. Кроме того, Атос приучил его обходиться без слов. На рассвете Д'Артаньян, всю ночь меривший шагами залу нижнего этажа, кусая, чтобы заглушить вздохи свои сжатые в кулак руки, еще раз поднялся в спальню Атоса и, дождавшись, когда Гремо повернул голову в его сторону, сделал ему знак выйти за ним, что верный слуга и исполнил бесшумно, как тень. Дойдя до прихожей, он взял за руку старика и сказал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 углубился в чтение содержавшегося в пакете письма.